Поздно вечером вернулся он домой. Ноги подкашивались. Несколько часов он бродил бесцельно и трижды уходил от собственных дверей. Наконец он попытался пробраться в дом задним ходом через виноградники по скрытой дорожке. Но верный пес заметил его. С неистовым лаем подскочил он и стал ласкаться. У дверей стояла жена. И с первого взгляда он заметил, что она догадалась обо всем. Безмолвно он последовал за ней. Стыд угнетал его. Но она не была жестока. Она не смотрела на него, старалась не мучить его. Поставила на стол холодное мясо, и когда он послушно сел к столу, подошла к нему. Фердинанд начала она дрожащим голосом. «Ты болен. С тобой теперь нельзя говорить, я не буду тебя упрекать. Ты действуешь теперь не по собственному побуждению, и я чувствую, как ты страдаешь. Но обещай мне, что ты ничего не предпримешь в этом деле, не посоветовавшись со мной». Он молчал. Ее голос зазвучал взволнованно, Я никогда не вмешивалась в твои личные дела. Я гордилась тем, что предоставляла тебе полную свободу в твоих решениях. Но теперь речь идет не только о твоей жизни, но и о моей. Нам годы нужны были для создания нашего счастья, но я ими не пожертвую так легко, как ты. Ни государству, ни бойни, ни твоему тщеславию, ни твоей слабости. Никому, слышишь? Никому. Если ты бессилен перед ними, я сильна. Я знаю, к чему это клонится, и я не уступлю. Он все еще молчал, и это рабское виноватое молчание озлобляло ее. Я не уступлю этому клочку бумаги. Я не признаю закона, который требует убийства. Я не дам его слугам согнуть себя в бараний рог. Вы, мужчины, все теперь заржены идеологией, политикой, этикой. Мы, женщины, чувствуем еще по-прежнему. Я знаю, что такое Родина, но понимаю, во что она обратилась в наши дни. В средоточие убийства и рабства. Можно чувствовать себя частицей своего народа, но если этот народ охвачен безумием, не следует безумствовать вместе с ним. Если для них ты уже стал числом, номером, орудием, пушечным мясом, то я еще вижу в тебе живого человека, и я тебя им не уступаю. Я не отдам тебя. Никогда я не осмеливала с тобой распоряжаться, но теперь я считаю своим делом защитить тебя. До сих пор ты был разумным, зрелым человеком с твердой волей. Теперь... Окончательно потеряв волю, ты обратился в негодную поломанную машину долго, подобно миллионам других жертв. Они завладели твоими нервами, но забыли обо мне. Никогда я не была так сильна, как теперь.